27 Джалин Дверь хлопает, и я подпрыгиваю от неожиданности. Я сижу в гостиной с бокалом вина в руке. Документы разложены на столе. Здесь собраны доказательства, необходимые, чтобы разнести нечистого на руку Доминика в пух и прах. Мне хотелось бы сохранять спокойствие и невозмутимость, но, конечно, стук входной двери застает меня врасплох и я вскакиваю. Заглядываю в прихожую. Доминик стоит у двери и с истервенением разбирает почту. Швырнув конверты на стол, он стягивает блейзер. Я стою и жду, когда муж заметит мое присутствие. При виде меня он хмурится, потом качает головой и направляется в сторону кухни. Хорошо, побеседовать можно и там. Собрав бумаги с кофейного столика, шагаю по коридору в домашних туфлях. Доминик стоит перед открытым холодильником, сунув туда нос. Почему ты ничего не приготовила, спрашивает он. Не знала, когда ты вернешься. Ты ведь так и не ответил на мое сообщение. Достав бутылку минеральной воды, дом захлопывает дверцу холодильника. Весь день был занят. Представляю, открыв бутылку, Доминик вдруг устремляет на меня подозрительный взгляд. Пока он пьет, выкладываю бумаги на стол. «Нам надо поговорить. Доминик». Он мельком бросает взгляд на документы, затем снова поднимает глаза на меня. Потом отворачивается к холодильнику и достает оттуда остатки вчерашней курицы с зеленой фасолью. Муж открывает микроволновку, и тут я осознаю свою ошибку. Доминик замирает, глядя на лежащую внутри коробку с логотипом «Пончики Сэл». Пончики подарила мне Венди, флорист из Biki Flowers, Так она хотела отблагодарить меня за то, что я купила цветы для украшения резиденции именно в ее магазине, и я взяла коробку из вежливости. К пончикам я даже не притрагивалась, но не от того, что не хотела. Наверное, поэтому я и положила их в микроволновку на случай, если все-таки решу позволить себе лишнее и съесть один. Но когда я вернулась домой, мне было не до пончиков. В буквальном смысле закинув их в микроволновку, я побежала в кабинет, чтобы распечатать информацию о счетах, которую прислала Анита. Мое сердце начинает биться быстрее, когда Доминик достает коробку и разворачивается ко мне. Это что такое? Облизываю губы, подбирая слова, но все они, как назло, вылетели из головы. Доминик обходит кухонный остров, и я вижу, что настроение мужа изменилось. Сработал переключатель. Во времена наших первых свиданий такого не было. О существовании этого переключателя я узнала лишь после свадьбы, когда мы поселились в квартире, находившейся в центре роли. И сейчас все признаки налицо. Зрачки расширены, ноздри чуть трепещут, нижняя челюсть подергивается. Доминика явно что-то разозлило еще до возвращения домой, и пончики стали последней каплей. Он хочет сменить тему, каким-то образом перевести стрелки на меня. Он знает, что у меня на него компромат. Не может не знать. Ему наверняка уже звонили из Банка Южной Каролины. Ну и пусть, рычаги воздействия у меня есть. «Я знаю, что ты продал несколько сотен наших акций True Oil». Объявляю я, сама удивляясь, как спокойно звучит мой голос. Возможно, за это чудо следует благодарить вино. Почему ты мне ничего не сказал? Акции? Ты серьезно? У тебя в микроволновке коробка на полдюжины пончиков, а ты хочешь поговорить про акции? Доминик произносит слово «пончики» таким тоном, будто речь идет о наркотике. «Можно подумать, я принимаю метамфетамин или еще что-то в этом роде». Доминик открывает коробку и разглядывает содержимое. «Я смотрю, у тебя тут всего понемножку, да, жирная Джо?» «Опять это язвительное прозвище. Когда меня называли так в студенческие годы, я словно получала удар кирпичом в лицо. Я рассказала Доминику об этой кличке, надеясь, что он меня понимает, и я могу ему доверять». Оказалось, я вручила мужу заряженное оружие, и теперь он использует его против меня при любой возможности. Доминик — это подарок флориста. Я их даже не пробовала, но наверняка хотела съесть. Доминик достает из коробки пончик, посыпанный сахарной пудрой, и вскидывает его над головой. Пудра осыпается на натертый воском пол. — Который, Джо? Может быть, этот? Дом бросает пончик в меня, и тот врезается в мою грудь. Или этот. В мою сторону летит пончик с шоколадной глазурью. Я успеваю вовремя пригнуться, но этим еще сильнее распаляю гнев Доминика. Он подходит и надевает коробку с пончиками мне на голову, да еще расплющивает ее так, что все оказывается в волосах. Теперь мои косички в крошках и начинке. «Прекрати!» — кричу я, но Доминику, конечно, этого мало. Сунув руку в коробку, он собирает оставшуюся глазурь и сахарную пудру, второй рукой крепко хватает меня за подбородок и сует облепленные сладким пальцы мне в рот. «Ты ведь этого хотела, да, Джо? Заводишь разговор о продаже акций, выискиваешь недостатки у меня, но не желаешь признавать, какая ты на самом деле свинья». Он запихивает пальцы так глубоко, что у меня возникает рвотный рефлекс. Пытаюсь вырваться, но хватка Доминика становится только крепче, и он прижимает меня к стене. Хочешь снова превратиться в мерзкую толстуху, в отвратительный мешок дерьма?» — Будешь лопать эту дрянь, именно такой и станешь, Джо. Жрать тайком дело нехитрое, зато когда ты жиром заплывешь, этого уже не спрячешь. Нам надо поддерживать репутацию, и я не допущу, чтобы моей женой была жирная, унылая, коренастая сука. С коровой я в свет не выйду, поняла? Доминик опускает руку и сжимает мое горло. Я хватаюсь за его пальцы. — Доминик! «Отпусти!» Но вместо того, чтобы жалиться, муж, наоборот, сдавливает мою шею еще сильнее. Мне становится нечем дышать, в глазах темнеет. Я пытаюсь выговорить его имя, а он со злорадным блеском в глазах наблюдает за мной. Мелькает мысль, что он меня задушит, но в этот миг Доминик разжимает пальцы, и я оседаю на пол, жадно втягивая воздух ртом. «Приведи себя в порядок, Джо!» — ворчит он. С тем же успехом он мог плюнуть мне в лицо. Не оглядываясь, Доминик выходит из кухни. Ему нет дела до того, что я, закрыв лицо руками, разражаюсь рыданиями. Он выключает на кухне свет и оставляет меня одну в темноте.